Глава восемнадцатая. Через невысокий забор Вэлл перепрыгнула с легкостью. делая ее, избавившись от чрезмерной худобы, благодаря щедрым угощениям Зефа, налилось силой вернулась давно забытая прежняя кошачья ловкость. Она неслышно тенью скользнула вдоль здания, прижалась спиной к серой стене и выглянула за угол. Городской стражник, невысокий и крепко сбитый, мочился на траву в паре метров от нее. Вэлл прищурилась, оценивая ситуацию. Если она действительно хотела добраться до указанного места, встречи, то просто необходимо было миновать этот отдельный пост городской стражи. Большая темно-желтая луна ярко светила в чистом небе, но сегодня у Вэлл не было времени любоваться красотами природы. Рассеянный свет, мягко освещающий окрестности, лишь добавлял ненужных проблем. Она опустила глаза, раздумывая всего мгновение, а потом... Двигаясь совершенно бесшумно так, как умели делать только те, кому ночь была ближе и роднее светлого дня. Вытащила из-за пояса свой короткий кинжал, подошла к стражнику сзади, размахнулась и тяжело ударила его рукоятью по голове. Стражник тихо охнул, струя мочи окатила его штаны, тело грузно упало на землю. Вэлла гляделась, сунула кинжал в ножны, оправила черную куртку, скрывая от возможных свидетелей свое оружие, а затем продолжила путь. Она должна была поторопиться, пока никто не увидел бездыханное тело стражника. Вэлл не рассчитывала на то, что коренастый мужик слишком долго пробудет без сознания, поэтому ускорила шаг. Впереди замаячили первые дома. Вэлл с легким налетом горечи тут же почувствовал себя в родной стихии. Грязные одноэтажные домишки с выбитыми стеклами, покосившиеся, болтающие на одной петле двери, покрытые, чем попало, крыши с зияющими дырами и грязью. Кругом грязь. Вэлл выпрямила спину, останавливаясь около лежащего на земле в куче лохмотьев человека. Гноящиеся полуслепые глаза устремились вверх. Она приветственно кивнула бродяге. «Я ищу Енису», — произнесла Вэлл. Бродяга, трясясь тем телом, протянул ей покрытую язвами ладонь. Вэлл сунула руку в карман, вытащила пару медных монет и кинула их под ноги нищему. Тот резво опустил голову, шаря скрюченными пальцами в грязи. «Ты знаешь ее?» — нетерпеливо спросила Вэл, оглядываясь назад. Время утекало сквозь пальцы, и она начинала понемногу нервничать. «В дыре все знают обо всех». Прошелестел сухой, как бумага, голос. «Зачем она тебе? Ты не похожа на одну из нас. Такая чистенькая». Она сжала губы, смотря в мутные, покрытые бельмами глаза нищего. Золотая монета упала в грязь. Тут же исчезая в тряпье бродяги. Дом с черным кругом на двери. Отсюда близко. Покрытая язвами рука указала направление. Вэл прибавила шагу, не произнося ни слова. Она шла по узким улочкам, несмотря по сторонам. И не удивляясь окружающим ее развалинам, лишь выискивая глазами упомянутый черный круг. В этом богами забытом месте все было для нее знакомо. И гнетущая атмосфера, в которой существовали местные обитатели, И повсеместная разруха, словно по кварталу пронесся сметающий все на своем пути ураган. И даже прогорклый запах потных человеческих тел, смешанный с вонью дерьма и блевотины. Вэлл половину своей жизни провела в похожем месте и теперь, шагая по так называемой дыре, грязному пятну на чистом фасаде опрятного и милейшего города, чувствовала себя так, будто вернулась в свой мир. Здесь, по другую сторону гор, все казалось совсем иным, но Вэлл глубоко ошибалась. Нет, все оставалось неизменным. Там, где жили люди или долбанные оборотни, там, где существовали сильные, всегда находилось место для слабых. Когда пару дней назад прошелестевшая близ щеки стрела воткнулась в стену конюшни, Вэлл резко дернулась, чувствуя обжигающую ухо боль. На шею стекла тонкая струйка крови. Она не успела толком испугаться. С изумлением увидела серое оперение и маленькую бумажку, тщательно прикрепленную к древку стрелы. Мгновенный испуг сменился любопытством. Вэл, оглянувшись по сторонам, не заметив вокруг себя ничего подозрительного, протянула руку и выдернула стрелу. Послание, которое она прочитала на клочке смятой дешевой бумаги, предназначалось именно ей. Первым ее порывом было все рассказать Раза, который в тот момент общался с конюхом насчет своего черного жеребца. Но спустя пару секунд размышления она поняла, что его это не должно касаться. Кто-то искал именно Вэлл, и кто-то хотел сообщить ей нечто важное. Неизвестный весьма недвусмысленно указывал на то, что надеется на молчание. И вот она здесь, идет по трущобам, ранее о которых даже не подозревала. Раза не счел нужным рассказывать Вэл о неких достопримечательностях чудеснейшего города, населенного различными тварями, и теперь она понимала, почему здесь жили люди. Вэл не сомневалась в этом, видя с опаской выглядывающие из окол грязные и худые лица. Интересно, когда Раза говорил о том, что людей в городе мало, он имел в виду тех, кто живет под боком у своих покровителей? Или он говорил вот про эти отбросы общества? Черный круг, криво нарисованный сажен и вполне себе сносный для здешних мест двери, заставил Вэл остановиться. Не колеблясь ни секунды, она толкнула дверь, и та со скрипом открылась, являя взору темную, грязную, как и все вокруг комнату. Свет одной единственной свечи разрезал черноту совершенно пустого помещения. Вэл хмыкнула, разглядывая утоптанный земляной пол, расписанный бранными словами стены. до сломанные доски потолка, торчащие под разными углами. «Ты пришла!» Пронзительные карие глаза, глянувшие на Вэлл из-под черного капюшона, заставили в нерешительности замереть у порога. «Я знала, что ты сможешь!» «Яниса?» — негромко произнесла вэл открыто осматриваясь. Она сомневалась, что кому-либо понадобилось бы заманивать ее в ловушку, но также хорошо знала, что излишняя осторожность никогда не бывает лишней. «Тебе не стоит волноваться. Никто не собирается причинять тебе вреда». Незнакомка подняла свечу вверх. Вэлл увидела чистое лицо в обрамлении коротких светлых волос. Молодая, едва старше ее собой. Одета опрятно. Длинный темный плащ скрывает платье. Но тонкие кисти рук с ровными ноготками сказали Вэлл, что девушка не из обитателей дыры. «Интересно». «Что тебе нужно?» — грубо спросила Вэлл. «Зачем ты позвала меня?» «Не стоит так разговаривать со мной, Вэл», ответила девушка, не двигаясь с места. «Я не твой враг». «Откуда ты знаешь мое имя?» Вэл напряглась всем телом, испытывая жгучее желание обернуться и посмотреть, не стоит ли кто за спиной. «Как же мне его не знать?» Улыбка, внезапно распустившаяся на лице Енисы, смутила своей искренностью. «А тебе известно каждому, кому это интересно. Мне нечего здесь делать». Вэл развернулась и, к своему удивлению, не увидела позади никакой опасности. Она двинулась прочь, искренне желая поскорее убраться из этого пропащего места. «И зачем она только повелась на послание девчонки?» «Подожди!» Быстрые шаги за спиной заставили остановиться. «Пожалуйста, выслушай меня! Что ты хочешь?» Бросила Вэл через плечо. Голос девушки с нотками тревоги заинтересовал ее. «В конце концов, не зря же она проделала такой путь. Нужно выслушать загадочную незнакомку, какую бы чушь Таня несла. Ты человек, такой же, как и мы!» они стояла за спиной Вэл, пламя свечи дрожало в ее руке. «И я знаю, что ты хочешь вернуться!» Вэлл резко обернулась, встречая с блестевшими в пламени свечи карими глазами. «Что? Кто она такая, демон ее подери? Что ей нужно? Многие из нас хотели бы того же, и ты хочешь этого, я знаю!» Горячо заговорила девушка, словно понимая, что в любой момент слушательница может оставить ее. «Но ты здесь не так давно, и я хочу предупредить тебя!» «О чем — О чём? — спросила Вэл, разглядывая девушку. — Хорошенькая, но слишком чистенькая. Не нравилось всё это, Вэл. Не нравилось послание на стреле, не нравились трущобы города, о которых ей пришлось узнать благодаря незнакомке, назвавшейся Енисой. Настоящее ли это имя? — Не пытайся, слышишь? — проговорила Ениса, и Вэл недовольно сдвинула брови. Слишком далеко она заходит, как бы чего нехорошего не вышло. — У тебя не получится. В лучшем случае ты окажешься здесь, — а в худшем они убьют тебя». «О чем ты?» — сухо произнесла Вэл. «Она безумно жалела, что пришла сюда. Не нужно ей слышать всего этого, не нужно было замалчивать историю со стрелой от раза». И в то же время Вэл чертовски сильно желала узнать то, что так отчаянно хотела донести до нее таинственная Ениса. «Наши видели тебя на рынке», — произнесла девушка. Вэл почувствовала, как похолодели кончики пальцев. «Ты должна быть настороже, если мы заметили...» рано или поздно они тоже заметят. — Я не понимаю, что тебе нужно, — хрипло пробормотала Вэл. — Я хочу всего лишь помочь тебе выжить здесь. Ладонь девушки невесомо коснулась рукава куртки Вэл. — Кто из них привел тебя сюда? — Хватит. Теперь точно хватит. Может быть, это какая-то проверка. А если даже и нет, то Вэл здесь точно не место. Мне нужно идти. Вэл повела плечом, сбрасывая ладонь девушки. Енис, оказалось, не была задета этим жестом. Она резко подалась вперед, хватая Вэлл за локоть, и ее лицо показалось излишне бледным, а карие глаза, смотрящие на нее снизу вверх, будто горели бесовским огнем. «Я живу в центре города!» — быстро заговорила Ениса, и Вэлл замерла, точно завороженная ей. «Присматриваю за детьми Пардуса. Уже два года. Он спит со мной своей второй, но пока я веду себя так, как нужно ему, мне ничего не угрожает». — Зачем ты говоришь мне это? — оторопела, спросила Вэл. Прохладный ночной воздух вдруг показался слишком густым, похожим на вязкий удушливый сироп. — Кто он? Кто привел тебя сюда? Глаза Яниса не отрывались от лица. — Вэл, если ты знаешь мое имя, ты знаешь и это. ениса согласно кивнула, но локоть Вэл не отпустила. — Я слышала, что он баргист Как его имя? Вэл чуть прищурила голубые глаза, тусклые мерцающие в пламени свечи. Раздражение поднималось против Оли она тряхнула рукой, вновь высвобождаясь от пальцев девушки. Ситуация заходила слишком далеко. «Зачем тебе это?» «Как его имя?» — настойчиво проговорила Ениса. Ее глаза, похожие на глаза фанатично настроенного человека, заставили Вэл недовольно скривить рот. «Раза», — ответила Вэл, не совсем отдавая себе отчет, почему это делает. «Раза. Из дозорных, верно? Вожак их стаи». Задумчиво произнесла девушка, переводя взгляд на прыгающее пламя свечи. Желтые пятна на стенах плясали, раздражая Вэл еще сильнее. «Какой еще стаи?» — облизнула сухие губы она. «Мы называем их стаями!» — начала Яниса. И Вэл мгновенно пожалела, что все еще стоит здесь, в этой полуразрушенной халупе, и задает вопросы. Знать ответы на которые ей бесспорно вовсе не обязательно, по крайней мере из уст этой девушки. У сильных лидеров всегда есть своя стая. Они держатся вместе и, и на службе, и в жизни. Ты наверняка уже заметила. Я видела твоего Раза. Тебе повезло. Он из тех, кто поспокойнее. Если ты будешь делать то, что ему хочется, то, может быть, не закончишь здесь, в дыре. Прекрати, раздраженно проговорила Вэл. Я не понимаю, зачем ты рассказываешь мне все это? Чего ты хочешь от меня? Яни сожжала тонкие губы и покачала головой, будто Вэл сказала какую-то глупость. Они сбиваются в стаю, Вэл. «И мы тоже. Мы помогаем друг другу выжить здесь. Вот и всё. Я не могла говорить с тобой в городе. Моему пардусу донесли бы до меня. У них это в привычке. Хватит, это всё какой-то бред!» Фыркнула Вэл, отступая от девушки. «Нужно уходить. Нужно просто уходить. Пока она не услышала ещё что-нибудь, что окончательно заставит сомневаться в том пути, на который пришлось вступить. Вэл, тебе необходимо научиться защищать себя. Я знаю, что ты ещё не совсем поняла, где оказалась, но...» «Не хочу я тебя слушать!» Вэлл отмахнулась от протянувшей к ней руки Енисы, толкнула покосившуюся дверь и вышла на улицу. Было темно. Вэлл подняла голову, рассматривая луну, скрытую за набежавшими облаками. «Полгода или год, Вэлл, и он забудет про тебя! Не верь его словам!» «Какая демон ее возьми неугомонная!» Вэлл стиснула зубы, приказывая себе молчать. Но слова против воли сорвались с губ. «Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, чему я верю, а чему нет?» — Не ты первая, не ты последняя, — хмыкнула ей Ниса. Вэл передернула от ее уверенного тона. — Бери от него все, что сможешь, ублажай его, и тогда... Вэл не стала слушать. Она быстрым шагом двинулась прочь, проклиная себя и свое неуемное любопытство, заставившее прийти в этот нищенский квартал к обреченным жалким людям, от которых ее совсем недавно мало что отличало. Нужно было рассказать обо всем раза, и не было бы этого выматывающего, нервирующего разговора. «Вэл, ты найдёшь меня здесь, в такую же ночь, Вэл!» Вэл не слушала доносящийся ей в спину голос. Она со всей силы пнула ногой мелкий камушек, смотря, как он отлетает в сторону. «Бред!» — сказала она себе. «Просто бред!»